Солнце еще не поднялось в зенит, а Фейли уже была окончательно измотана. Вода для утренней ванны-сиванны, теперь она принимала ванну дважды в день, оказалась недостаточно теплой, так что Фейли уже успели выпороть. Хотя ей и Алеандре всего лишь нужно было потереть женщине спину. С восхода уже больше двух десятков макроземцев Гайшайн молили, чтобы им было позволено принести клятву верности. Трое предложили поднять восстание, руководствуясь тем, что Гайшайн в лагере гораздо больше, чем Шайдо, но потом вроде бы все прислушались к словам Фейля о том, что почти все аильцы умеют обращаться с копьями, а Гайшайн состоят по большей части из фермеров и ремесленников. Лишь немногие из них хоть раз держали в руках оружие, и еще меньшая часть представляла, как им пользоваться. Вроде бы прислушались. Это был первый случай, когда такое предложение возникло сразу после принесения клятвы верности. Обычно к этому приходили лишь спустя несколько дней. Однако напряжение росло. Дело идет к резне, если только Фейли не придумает, как этому помешать. А теперь еще и это. — Ну, это же просто игра, Фейли Башир, — говорил Ролан, возвышаясь над ней, когда они шли по одной из грязных улиц вьющихся между палатками Шайдо. В его голосе слышались веселые нотки, а губы тронула легкая улыбка. Он красив, тут уж ничего не скажешь. «Ты говоришь, что это игра на поцелуи?» Фейли демонстративно помахала стопкой полотенец, переброшенных у нее через руку. «Видишь, у меня много дел и нет времени на игры, а тем более на поцелуи». Она заметила нескольких хаильцев, некоторые из которых, несмотря на ранний час, уже успели основательно набраться. В основном навстречу попадались только макроземцы в грязных одеждах Гайшайн и дети, которые самозабвенно плескались в лужах, оставшихся после ночного ливня. Улица кишела мужчинами и женщинами, одетыми в замызганные белые одеяния. Все они несли корзины, ведра или горшки. Кто-то из них и в самом деле спешил по делам. В лагере было столько Гайшайн, что нормальной работы на всех не хватало. Однако это не останавливало Шайдо, если они замечали, что кто-то бездельничает. И особенно, если этот бездельник носит белое. Они тотчас находили, чем его занять. Поэтому, чтобы не рыть бесполезные ямы в размытом левнем поле и не скрести и без того чистые горшки, многие гайшайн брали в руки что нибудь и расхаживались деловым видом, так что со стороны казалось что они очень заняты этот фокус не проходил если находилось настоящее поручение, однако помогал избежать дурацких заданий самой же фейли не грозили заботы такого рода, ведь ее талию и шею стягивали золотые цепи однако для хранительниц мудрости пояса и ошейник преградой не были Для них она не раз драила чистые горшки и не раз была наказана за то, что, исполняя эти глупые приказы, не могла откликнуться на зов Севанны. — Мы можем начать с тех игр на поцелуи, в которые играют дети, — предложил Ролан. — Правда, как раз там фанты бывают несколько смущающими. Зато во взрослой игре все фанты смешные, и проигрыш зачастую оказывается ничуть не хуже выигрыша. Фейли не могла не рассмеяться, а мужчина настойчив. И тут она увидела Галину, которая пробиралась через толпу, придерживая свое белое шелковое платье так, чтобы не испачкать. Ее взгляд жадно шарил по сторонам. Сегодня утром, как слышала Фейли, женщине разрешили наконец одеться. Конечно же, на ней были извечные золотой пояс и ожерелье с огневиками. «Вокруг головы?» Волосы Галины едва достигали дюйма в длину. Был повязан красный бант. Вряд ли она сама решила его надеть. Только безвозрастное лицо женщины убеждало Фейле, что перед ней действительно айси В остальном сложно было сказать о ней что-то вразумительное, разве что от сестры веяло опасностью. Галина заметила Фейле и застыла на месте, расправляя руками платье. Айси неуверенно поглядывала на Ролана. Я подумаю об этом, Ролан. Ей не хотелось отправлять его во свояси, не убедившись в мирных намерениях Галины. Мне нужно время подумать. Вечно вам, женщинам, нужно подумать. Подумай еще, как будет замечательно забыть о трудностях и предаться радостям безобидной игры. Прежде чем уйти, он нежно провел пальцем по щеке Фейли. Она вздрогнула. Коснуться чужой щеки у всех на виду для Аил равнозначно поцелую. И сама она почувствовала это прикосновение словно поцелуй. Безобидная. Маловероятно, что какая-то игра, где нужно целовать Ролана, закончится только поцелуями. К счастью, ей не придется узнать, в чем заключается эта загадочная игра, и скрывать что-то от Перина, если Галина сдержит слово. Если. Едва Ролан исчез из виду, Айсседай бросилась к ней. «Где он?» — требовательно осведомилась Галина, схватив Фейли за руку. «Отвечай! Я знаю, он у тебя! Он должен быть у тебя!» Последние слова прозвучали едва ли неумоляюще. После общения с Тиравой хваленое самообладание Айсседай рассыпалось в прах. Фейли вырвала руку. — Сначала подтверди еще раз, что, когда соберешься бежать, ты возьмешь меня и моих друзей с собой. Повтори еще раз и без уверток, и скажи, когда собираешься бежать. — Не смей так говорить со мной, — прошипела Галина. Внезапно перед глазами Фейли поплыли темные пятна, и она поняла, что ей дали пощечину. К ее изумлению она ответила тем же, едва не сбив противницу с ног. Фэйли удержалась и не стала прикладывать ладонь к соднящей скуле, в то время как Галина схватилась за щеку, ее глаза ошеломленно расширились. Фейли приготовилась встретить следующий удар, быть может даже с помощью силы или еще что похуже, но ничего не случилось. Снующие мимо Гайшайн периодически поглядывали на них, но шага не сбавляли, Любое сборище Гайшайн мгновенно привлечет внимание Шайдо, и всем участникам будет обеспечено наказание. Повтори. Я возьму тебя и твоих друзей с собой, чуть ли не прорычала Галина, отняв руку от лица. Я ухожу завтра, если он у тебя. если нет, то не пройдет и часа, как Сиван узнает, кто ты на самом деле. Ну что ж, это было сказано честно и без уверток. Он спрятан в городе. Сейчас принесу его тебе. Но едва Фейли повернулась, чтобы идти, как Галина снова схватила ее за руку. Глаза оседай сверкали, и она понизила голос, словно вдруг озаботилась, что их могут подслушать. Голос звучал несколько испуганно. Нет, а вдруг кто-нибудь увидит? Ты передашь его мне завтра утром. В городе. Встретимся там, в южной части. Я помечу дом. Красным шарфом. Фейли моргнула. Южная часть Малдана сгорела дотла во время пожара. Но почему там? Недоверчиво поинтересовалась она. Потому что туда никто не ходит, дура, и никто не сможет нас увидеть. Глаза Галины по-прежнему пылали. Завтра, рано утром. Только попробуй обмануть, и ты пожалеешь. Подобрав шелковые юбки, она исчезла в толпе. Фейли нахмурилась, глядя женщине вслед. в пору прыгать от радости, но почему-то не хотелось. Галина бешеная и непредсказуемая, однако Айседай не может лгать. Ей никак не отвертеться от обещания. А если ей все же удастся, то у Фейли остается парочка собственных планов побега, хотя к их исполнению она так и не приблизилась. Тем более, что теперь они представлялись куда более опасными. И еще Ролан, и его игры на поцелуе. Галина должна сдержать обещание. Должна.